Глава 1161. Аркемия вернулась лишь под вечер. По покрытому медью оконному скату дарабанили крупные капли. Хаджар, вслушиваясь в ритм дождя, догадывался, что за магия могла создать небольшую область внутри оврага. Это не была пространственная магия, как он подумал сначала, скорее магия истинных слов. Если честно, ему следовало с самого начала понять, что не достигший уровня бессмертного, ну или герцога, лорд Шахук Нагутан, никогда бы не смог создать подобное. А значит, он либо отыскал страшную впадину в том виде, в котором она существовала и сейчас, что вряд ли, либо ее для него создали» и по миру смертных могло свободно перемещаться не так уж много демонов, которые обладали достаточным могуществом, чтобы сотворить нечто такого размаха, как область со своим микроклиматом внутри оврага. О чем задумался, Аркемия откинула с головы капюшон. Ее влажные черные волосы разлетелись по спине широким веером будто взмах крыла ночной птицы, бороздящей просторы звездной ночи. В такую погоду Хаджара всегда тянула на созерцание чего-то прекрасного, а память о нервах сколыхнула воспоминания, их частые посиделки в тавернах и разглядывания проходящих мимо красоток. «Как твои поиски?» — вопросом на вопрос ответил Хаджар. По сухому, контрастирующему с взмокшей внешностью взгляду, стало понятно, что особым успехом поиски не увенчались. «Она может быть где угодно», — вздохнула аркемея начиная каким-нибудь домом из среднего района, заканчивая многочисленными фермами, разбросанными в округе. Кстати, что ты собираешься делать с тем, что уже завтра сюда прибудет целый караван из фермеров с продуктами, «Последними продуктами сезона», — уточнил Хаджар, делая при этом явное ударение на первое слово. Глаза Аркимеи расширились. «Только не говори, что эта идея не пришла в голову тебе самой». Хаджар оперся на трость и, поднявшись, подошел к стеллажу. Среди множества разнообразных склянок, колбочек, свертков и прочего добра он отыскал небольшой сундучок, откуда вытащил некий предмет, завернутый в простую плащаницу. «Ты представляешь, сколько охраны выделит лорд для этого каравана!» Аркемия даже перестала волосы отжимать женщины и их привычки. Будучи адептом уровня великого героя, она могла высушить их одним усилием воли. «Там без малого будет глава дворцовой стражи», Хаджар убрал сверток за пазуху и попытался было развернуться, чтобы вернуться обратно за стол, но едва не потерял равновесие, просто потому что его нога зацепилась за трость. И, вероятно, он бы даже упал, если бы не две теплые руки, которые поддержали его под локоть. «Что с тобой?» — спросил Аркемия, и вновь в ее голосе Хаджар услышал обеспокоенность неподдельную и беспричинную. Старость, чуть улыбнулся Хаджар, и, нащупав рукой точку опоры в виде спинки стула, опустился на сиденье. «Я вторые сутки на ногах, Аркемия. В моем возрасте это не лучший способ гробить свое здоровье». «Ты только один век разменял», — фыркнула охотница. «Для адептов это все еще детский возраст». Хаджар поднял ладонь. Старая, морщинистая, сухая. Стоило ему попытаться сжать кулак, как она начинала слегка трястись. Схватка с дядей Аркемией не прошла для него бесследно. Ему пришлось использовать почти максимум своих возможностей, чтобы закончить поединок как можно быстрее. Любая секунда задержки могла обернуться тем, что подоспела бы стража. «У меня есть план!» — Хаджар убрал ладонь в широкий рукав одежд. «Если будем его придерживаться, то у нас все получится!» Аркемия сощурилась и уперла руки в бока. «Я не твоя подчиненная, безумный генерал!» Последние слова она произнесла с легкой ноткой издевки в голосе. «И не подчиняюсь приказам. Так что будь добр, изложи свой план, и после того, как мы его обсудим, Решим, что делать дальше. «Обсудим», — выдохнул Хаджар. Он уже и забыл, что такое обсуждать с кем-то свои планы. «Прости», — Хаджар усилием воли заставил чайник подняться в воздух и, пролетев над столом, налить душистый напиток в две пиалы. «Высокое небо! Столько чая, сколько он выпил за неполных полтора месяца в городе демонов», Он не выпил, кажется, за всю свою вековую жизнь. За время странствий я немного разучился доверять тому, что люди называют партнерством. «Да», — кивнула аркемея и через все ее лицо пролегла глубокая тень. «Я тебя прекрасно понимаю». «Ну да, точно. Это ведь аркемея Сначала она жила среди тех, кто мог бы ее сожрать в прямом смысле слова, а затем десятилетиями странствовала по всему региону Белого Дракона, чтобы отыскать свою сестру. «Думаю, мы можем наверстать упущенное вместе», — Хаджар отсалютовал Пиалой. «Только если ты покажешь себя в лучшем свете», — в зеленых глазах охотницы промелькнули искры озорства. «Ты ведь знаешь, я люблю совмещать полезное с приятным». Хаджар едва чаем не поперхнулся. «Ты действительно так уверен в том, что тебя никто не видит?» Аркемия, укрытая тенями облаков, весьма неплохой техникой скрытности почти императорского уровня, с недоверием смотрела на Хаджара, который стоял на холме в полный рост. Струи дождя омывали его уставшее старческое лицо. Они стекали среди морщин, действительно делая их похожими на ущелья некогда пересохших, а ныне полноводных рек. «Пощади, Аркемея!» Хаджар все так же опирался на трость, прямую, простую, вырезанную из дерева вишни. «Мне тяжело даже на стул сесть, а ты просишь меня лечь на землю. Я после этого подниматься буду вплоть до рассвета». Охотница едва слышно выругалась. «Молодость шла тебе больше, Хаджар», — прошипела она, после чего повернулась в сторону дороги. Размах магии, которая породила эту область, поражал воображение. Через холмы сквозь луга пролегала дорога, покрытая плоскими каменными плитами. Со временем под дождями и ветрами они обзавелись глубокими складками. Да, почти такими же глубокими, как на лице Хаджара. Какие-то потрескались. Некоторые, в основном те, что лежали с краю, вздыбились и служили теперь чем-то вроде ориентирных столбов. И по этому тракту двигался караван фермеров. Одиннадцать, тринадцать, считала Аркемия. Шестнадцать. Она лежала, скрытая тенями, в мокрой земле, в грязи но при этом выглядела так же прекрасно, как и всегда. В своей кожаной броне, плотно облегающей тело, с саблями наголо. Странно, что Хаджар смотрел скорее на нее, нежели на охрану каравана. Как они и предполагали, лорд действительно отправил навстречу продовольствия весьма серьезную военную силу. Четыре группы по пятнадцать всадников – ч ехали эти многоножки в доспехах на тварях больше похожих на огромных микробов чем хоть на что то иное что хаджаар видел прежде в своей жизни возглавлял отряд стражей высокий воин помесь бегемота и слона его на своем горбу вытягивало самое здоровое из ездовых существ глава охраны не скрывал свою ауру Чувствовалось, что она принадлежала адепту, подобравшемуся вплотную к границе становления небесным императором. Остальные же, почти шесть десятков воинов, все как один имели силу безымянного адепта. Причем некоторые, носившие эмблемы, судя по всему, старших офицеров, одним своим движением оставляли отклики в реке Мира. Явный признак того, что они обладали истинным королевством. «Начнем!» — с этими словами Хаджар ударил тростью о землю.